Приключения сапиенсов в Азии. Вид Homo sapiens появляется в Африке 200-180 тысяч лет назад. Долгое время считалось, что этот вид сам по себе очень прогрессивный и намного превосходит неандертальцев. В действительности сапиенсы до их появления в Европе сильно отстают от неандертальцев. Не стоит считать, что ранний сапиенс был тождественен современному человеку. тем более современному европейцу. Вообще, современные расы, судя по всему, очень недавнего происхождения. Собственно говоря, что такое вообще ранний сапиенс? Есть много причин полагать, что первично сапиенсы были темнокожие. У белых расистов такое предположение вызывает истерику. Аргументов нет, но расологи за их отсутствием поступают очень просто. Ругаются. Словечки дегенераты и дебилы легчайшим образом слетают с языка господина Авдеева. А в его интервью есть ещё и не такие перлы. Они научности рассологии говорят те, кто сам является дегенератом и поэтому не любят никакой систематики. Или вот утверждение: белый человек должен любить собак. Почему? Собака нордическое животное. А кошка типично азиатская. Не случайно, что корейцы и китайцы собак едят. По поводу поедания арийских собак могу сказать только одно. Собачку ели и предки славян, в том числе ели их ритуально до самого окончания язычества у славянских народов. Ели о собачью кровь или у поляков псякрев До сих пор популярное ругательство. Видимо, мы все тоже корейцы. Авдеев очень гневается на тех, кто предполагает тёмнокожее прошлое сапиенсов. А о том, что мы потомки рыжих неандертальцев, он просто не знает. Но к большей части современных негров первичный сапиенс тоже не имеет отношения. Нигритянская раса самая разнообразная из известных. Строго говоря, это вообще не единая раса, а несколько, причём очень разных. Объединили их в одно по очень простому признаку цвету кожи. А признак этот рано или поздно появляется у всех людей, обитающих в жарком климате. В середине 20 века у ярко выраженных европеоидов буров в Южной Африке начали рождаться темнокожие дети. Незаконное отцовство негров исключено. Буры невероятные расисты. К этим детишкам и власти, и общество проявили большую терпимость, давали им официальные документы, что они белые. Но судьба бедалак в российском обществе, конечно, не весёлая, хотя по всем своим качествам они типичные европеоиды. Судьбу этих детей я не знаю, хотя было бы очень интересно. Видимо, это первые ласточки. У народа, живущего в Африке 300 лет, начал меняться цвет кожи. Если же вернуться к негритянской расе, то помимо негров большей части современной Африки известно несколько архаичных темнокожих рас: видоиды Южной Азии, австралоиды, гантоты, кайсанская раса, бушмены. Судя по всему, первоначально сапиенсы больше всего напоминали именно этих некрупных, грацильных, то есть лёгких и тонкокостных людей. Именно такие сапиенсы какое-то время сосуществовали в Африке с последними австралопитеками, с эректусами, гейдельбергскими людьми и их потомками. И не просто встречались, а активно смешивались ещё в Африке. 20-30 тысяч лет назад в Африке в Родезии и в бухте Солданья жил родезийский человек. Родезиец выглядел в общем почти как архантроп: мощные надглазничные валики, наклону лоба, плоский череп. Родезийский человек некоторыми чертами скорее приближается к гейдельбергскому человеку, чем к сапиенсу. И по объёму мозга 1325 рубечических сантиметров и по толщине костей. Почти нет сомнения, родозиец это боковая специализированная ветвь, тупик, из которого не было возврата на кроманьонскую дорогу. Именно лёгкие некрупные сапиенсы вытесняли более примитивных предшественников типа родозийского человека. Они вышли из Африки примерно 120-100 тысяч лет назад. Это не было, конечно, одно единовременное, тем более спланированное расселение. Демографическое давление в Африке гнало расселяться все новые и новые популяции, никак не связанные между собой. Обитатели тропиков, сапиенсы, первоначально расселялись в Южной Азии. Здесь они тоже встретились с архаичными формами людей, в том числе с поздними эректусами. В Юго-Восточной Азии эректусы существовали ещё 40-29 тысяч лет назад. Вероятная часть из них были носителями культуры, а часть деградировавшими созданиями, которые строго говоря, не были людьми. Первые хорошо документированные обитатели Австралии появились 50-60 тысяч лет назад. Были они грацильными и мелкими. Близкие к современным австралоиды появились в Австралии много позже, 15-12 тысяч лет назад. Грацильные сапиенсы вполне могли метисироваться с более архаичными формами людей. Трудно представить себе самку эректуса в роли желанной невесты, но опыт всех времён и всех народов показывает, что очень многое зависит от привычки. Если люди долго живут бок о бок, Их внешность перестаёт быть чем-то непривлекательным или экзотичным. Европейцы ещё в конце XIX века считали жителей Вьетнама и Лаоса очень некрасивыми. Особый шарм и красоту жителей Юго-Восточной Азии начали отмечать только с середины XX века. Привыкли и оценили. Так же точно могло произойти и с архонтропами Азии. Некоторые учёные обращают внимание на то, что ранние сапиенсы в Африке больше похожи на современных людей, чем более поздние сапиенсы вне Африки. Они считают это следствием метисации с местным населением.